Глава третья Если случится что-нибудь опасное, немедленно беги, сказал мне Трион, вручая свой меч. Не пытайся играть в героя, просто беги. Я понятия не имею, что там эти Зальдовцы нашли, но это что-то опасное. Я понял, пап, ляпнул я. Но вместо того, чтобы удостоить меня сердитым взглядом или подзатыльником, Трион обнял меня, крепко прижал к себе, похлопав по спине. Ну все, хватит. Он нехотя выпустил меня из объятий, дав напоследок еще пару наставлений. Но почти все это я пропустил мимо ушей. Я не очень понимал, почему отец так волнуется насчет клановцев. Чтобы они там ни нашли, они справятся с любой опасностью, а я просто постою в сторонке. Зато у меня появится поистине уникальный шанс увидеть, как они действуют. Таким образом, я окажусь еще на один шаг ближе к своей мечте. Несмотря на протесты отца и его попытки найти другое решение, сам я очень хотел пойти, причем добровольно. У меня будет возможность показать себя там, под землей, и, возможно, получить рекомендательное письмо, которое значительно облегчит жизнь в будущем, если я правда смогу отправиться в Селестию. Более того, «Эта девушка, Рут, пообещала оплатить мое участие в этой экспедиции и выделить целую тысячу кархов. Да я столько даже за год не зарабатываю, пыхтя в шахте. В лучшем случае, в зависимости от добычи, у меня получалось заработать от двух до пяти кархов за смену, а тут тысяча». Размышляя об этом, я неторопливо направлялся в сторону шахт. «Мы бы могли сбежать с Молли», — подумалось мне. «Я бы мог отправиться в Селестию с ней». Мы бы поженились и жили счастливо. Я бы работал на клан, а она сидела с детьми. Тысячи кархов более чем достаточно, чтобы начать новую жизнь». Впереди показался вход на территорию шахтерской компании Аймрима Рима» с привычно скучающим охранником. Я отсультовал ему, тот ответил мне сдержанным кивком. «Пройдя мимо одного из перерабатывающих цехов, я резко замер, пораженный увиденным». Лидер боевого подразделения клана выстраивал своих бойцов неподалеку от лифта. Но больше всего поражало то, во что он был одет. Мощный доспех медного цвета, благодаря чему рост воителя вырос почти в два раза. «Здорово, правда?» Я подпрыгнул на месте и тут же отпрянул в сторону, едва не выронив отцовский меч. От этого Рут залилась веселым смехом. «Прости, не хотела тебя напугать». «Я... я не испугался». Боепрямившись, я попытался принять настолько уверенный вид, насколько мог, но от этого девушка лишь вновь рассмеялась. Впрочем, меня это не слишком убежало, потому что смех у нее был очень милым. Рут вообще была удивительно красивой, и если раньше, когда остальные парни пускали на нее слюни и пытались всячески выслужиться, я лишь смеялся над ними, то теперь все изменилось. «Я любил Моли. Но едва ли моя невеста могла сравниться с этой историчной красоткой. Находясь рядом с Руд, сердце невольно начинало биться чаще, а щёки наливаться краской. «Конечно, конечно», — заулыбалась она, не без легкого любопытства наблюдая за мной. Но длилось это лишь пару секунд, после чего она указала на своего командира. «Это тяжелая пехотная броня, артефакт четвертого ранга, созданный в кольце. Таковых всего около сотни на нашем острове, и один из них доверен Фариму. Ты ведь никогда не видел ничего подобного?» «Как он вообще в нем двигается?» «Ну, это сложно», — задумалась девушка. «За их обслуживание отвечают специально обученные люди. Если хочешь, потом, когда мы вернемся, кто-нибудь из них тебе расскажет подробнее». «Хочу», — тут же заявил я. «Вот и договорились. А теперь пойдем. Ждут только нас». Тот участок шахт, где я впервые обнаружил дверь, сильно изменился за последние дни. Теперь тоннель был гораздо шире, в нем без особых проблем мог передвигаться лидер отряда в своем боевом костюме. Скорее всего, шахтерской компании пришлось согнать сюда целую кучу людей, чтобы за такой короткий срок настолько расширить проход. Шел я в самом конце, сразу за бойцами клана. Как ни странно, меня сопровождала рут. Впрочем, я был даже рад ее компании. Девушка была открыта и общительна, рассказывая мне в дороге разные интересные вещи, а я слушал, развесив уши. Неожиданно все остановились, а затем расступились, пропуская нас с срут. От такого я почувствовал себя не в своей тарелке, но почти сразу все эти мысли испарились, потому что передо мной вновь появилась та самая дверь, вот только теперь уже полностью. Я вдруг осознал, что видел лишь маленькую ее часть, И на самом деле это не дверь, а скорее огромные восьмиметровые врата. Гравюра на них также открылась мне в совершенно ином ключе, завораживая своим масштабом. Женщина находилась на прежнем месте и всё так же тянула руку к гостям, желающим войти. Но теперь она терялась на фоне огромного поля боя. «Ну, вперед! мягко толкнула мне Рут. «А? Что?» — не понял я. «Открывай дверь, парень!» рявкнул Фарим, возвышающийся над нами. «Я... Но я не знаю, как... Как умеешь? Шевелись давай!» «Но...» — я хотел вновь возразить, но взгляды множества людей так давили, что пришлось подчиниться. Тем более, если я смогу открыть эту дверь, то Рут, вне всякого сомнения, это оценит. Я подошел к огромным вратам, застыв прямо перед изображением девушки. Теперь она уже не казалась мне такой живой. но было в ней что-то странное, что-то необъяснимое». Замешкавшись на мгновение, протянул руку и коснулся открытой ладони. В воцарившейся гробовой тишине несколько секунд было слышно мое колотящееся сердце, а затем женщина с двери сжала пальцы. «Я в ужасе попытался отпрянуть, высвободить руку, но без толку». Пальцы женщины вцепились в мою ладонь мертвой хваткой. «Нет!» — закричал я. а следующий миг что-то острое вонзилось в мою полененную ладонь. В надежде на помощь повернулся к клановцам. Рут хотела подойти ко мне, но лидер притормозил ее. «Не мешай! Что-то происходит!» — совершенно равнодушным голосом произнес он. В ужасе я вновь посмотрел на изображение женщины. Ее голова сместилась, позволяя рассмотреть металлическое лицо, и оно было настолько живым, что внушало ужас. Серебристые глаза, казалось, смотрели прямо в мою душу, а затем из них полилась кровь. «Скорее всего, моя кровь!» Я вновь закричал, но без толку. Проклятые ворота надежно приковали меня к себе. Выхватив из-за пояса меч, я ударил по зловещей женщине, но на металле не появилось и царапинки. Тогда я попытался поддеть мечом ее пальцы, но только лишь поранил себя. Этот непонятный металл слишком крепок. Оставалось одно — рука. «Нужно отрубить руку, прежде чем врата, выпьют из меня всю кровь». «Остановите его!» — послышался гневный возглас Ферима, но неожиданно все закончилось. Стоило мне занести клинок над собственной конечностью, как холодные металлические пальцы разжались, и я оказался свободен. Одновременно с этим за вратами что-то громко лязгнуло, и те стали открываться. Упав на землю, я испуганно смотрел на раненую руку, из которой хлистала кровь. «Тихо!» Спокойнее, сказала возникшая рядом Рут. Я помогу. Один из подчиненных тут же принес ей бинты, и девушка занялась моей раной. Я ей не мешал, но теперь смотрел на нее совершенно иначе. Та легкая влюбленность, которая переполняла меня всего несколько минут назад, улетучилась в одно мгновение. Они просто смотрели, смотрели, как эта жуткая штука высасывала из меня кровь и ничего не делали. Как так вообще можно? «Фэрри, теперь-то мы можем отпустить мальчишку? Он и так пострадал». «Конечно нет», — ответил ей лидер, бросив лишь мимолетный взгляд на нас двоих. Его сейчас в первую очередь интересовало то, что сокрыто за дверью. «Сама знаешь, дверью все может не ограничиться». «Дрейк», — Рут ухватила меня за подбородок и заставила посмотреть в свои глаза. Все будет хорошо, слышишь? Извини, что так получилось». но я постараюсь приложить все усилия, чтобы ты больше не пострадал». Она тепло улыбнулась. но это было ни к чему, ведь сейчас я не верил ни единому ее слову. Они, не задумываясь, пожертвуют мной, если придется, ведь я для них никто, просто деревенский мальчишка. Если меня тут убьют, то они, скорее всего, просто пожмут плечами и скажут «такое случается». В глубине души начала нарастать паника. Хотелось вырваться и побежать к выходу на поверхность, но я подавил это спонтанное желание. Бежать? Этот гигант уже дал понять, что я им нужен, а следовательно попытка сбежать заведомо обречена на провал. Я лишь добьюсь того, что им придется меня связать. Нет уж. Лучше буду играть роль послушного мальчика и выжидать удачного момента. Занять боевое построение! После команды Фернима Открывшийся проход послали несколько разведчиков. Они должны были доложить обстановку. Остальные готовились к возможному бою. Здесь царила атмосфера напряжения, усиливаясь с каждой минутой отсутствие разведчиков. На меня особо внимания не обращали, но надежды сбежать, тем не менее, не было никакой. Рут постоянно держала меня в поле зрения, вспоминая ту скорость и грацию, с которой она дралась с трионом. Я понимал, что попытки скрыться изначально обречены на провал. Вскоре разведчики вернулись и той же приступили к докладу. Несмотря на то, что я находился неподалеку, что именно они там увидели, я так и не расслышал. Кажется, они использовали какую-то магию для этого. Впрочем, уже очень скоро я все увижу собственными глазами». «Что думаешь?» — спросил Фарим у своей помощницы, как только подчиненные закончили доклад. «Сложно сказать», — задумавшись, ответила она. «Но пока все выглядит оптимистично. По крайней мере, если верить докладам, если за дверью сидит какая-нибудь тварь, она нападает на людей сразу. Здесь же все иначе. Там, скорее всего, нас будет ждать испытания». «Вопрос лишь какое, хмыкнул Фарим. бросая хмурый взгляд на темный проход. Фарим отобрал несколько человек, отделив их от основного воинства. «Как я понял, они должны были остаться тут и сообщить наверх, если что-то пойдет не так, и лишь после этого командир отдал приказ заходить». Я шел одним из первых, и с каждым шагом внутри меня все содрогалось. За дверью нас встретил поистине огромный зал округлой формы. Его величие поражало, заставляя чувствовать себя совсем крошечным. Кто вообще мог построить такое? Вначале я не мог увидеть зал полностью. Мощности наших магических светильников попросту не хватало. Но когда отряд прошел немного вглубь зала, В нем вспыхнуло множество факелов с фиолетовым огнем. Это выглядело так неправильно и жутко. Никогда бы не подумал, что огонь может так пугать. Но пламя быстро ушло на второй план. Ведь передо мной предстала она. Женщина с изображение на двери. Это точно была она, я уверен. Только сейчас женщина предстала перед нами огромной статуей, тоже легкое облегающее платье, подчеркивающее красивую фигуру. Те же изящные черты лица, которые узнавались даже под капюшоном. Я снова засмотрелся на статую, поражаясь ее живости. Ее сделали не из камня, а отлили из металла с невероятной детализацией. Оставалось лишь гадать, какому мастеру и как это удалось сделать. Без магии точно не обошлось. Статуя, окруженная торчащими из пола шестью мечами, стояла на одном колене, немного склонив голову, словно преклонялась перед нами. Что удивительно, у нее было четыре руки. Нижняя пара держала еще один воткнутый в пол меч бастарт, верхняя находилась у груди в молитвенном жесте. Молилась ли она за себя? Или за нас? Почему-то от этой мысли стало не по себе. Прямо перед статуей находилось нечто вроде круглой платформы, несколько выступающей над уровнем пола, с вотнутыми по краю двенадцатью мечами. Это было не единственное оружие в этом таинственном месте. Все вокруг было щедро усыпано сотнями клинков разных форм и размеров, от кухонных тисаков до массивных двуручников, настолько древних и разъеденных ржавчиной, что казалось, они могут рассыпаться от одного только прикосновения. Но эти двенадцать мечей на платформе ярко сияли в фиолетовом свете факелов, словно их вчера отполировали. В центре платформы на небольшом постаменте находился еще один меч, также вотнутый в пол, но выглядел он крайне необычно даже на фоне всего этого таинственного зала. Гарда орудия была выполнена из чистого золота, а лезвие — из серебристого металла, который был жидким, но держал форму клинка. Это было видно по ряби, которая пробегала по поверхности от движений нашего отряда. «Похоже, это то, что мы ищем». Голос Фарима вернул меня к действительности. Но, несмотря на эти слова, к центральному мечу никто не спешил приближаться. Клановцы внимательно изучали все вокруг, в том числе и статую женщины. Преодолев страх, я тоже решил подойти к статуе и получше рассмотреть ее. Вблизи-то казалось еще более угрожающей. Я попытался заглянуть под ее капюшон, чтобы полностью увидеть лицо, но, как бы ни пытался, не преуспел в этом деле. Под ним царил полный мрак. Все будет нормально, сказала мне подошедшая Рут, но я полностью проигнорировал ее слова, даже не посмотрел на девушку, не отрывая глаз от статуи. Кто она? спросил я. Она. в голосе Рут была слышна неуверенность и легкое волнение. Мы не знаем. Это место одно из испытаний богов, как их часто называют, а она, скорее всего, местный хранитель или страж. или даже само божество, тут уж как повезет. «Значит, она на самом деле живая?» Я обернулся и заглянул Рут прямо в глаза. «Возможно, а может и нет. В подобном месте ни в чем нельзя быть уверенным». Я молча кивнул, соглашаясь с девушкой. «Я очень многого не понимал, но это место ощущалось иначе, чем остальной мир. Находясь тут, я испытывал благоговейный страх, пробирающий до самых костей». «Пахнет смертью», — сказал кто-то из клановцев, за что тут же получил нагоняя от пары товарищей. «Арс, попробуй вытащить меч», — приказал Фарим, а один из его людей нервно сглотнул. «Может, кто другой?» «Я это сделаю», — вышла вперед Рут. «Нет». «Фарим», — фыркнула она и подошла поближе к своему начальнику. «Ты сам на себя не похож». Это она говорила уже гораздо тише, полагая, что их никто не услышит. Но мы слышали. «Мы делаем свое дело, Рут. Ты должна понимать. Ларс, я отдал приказ!» Мужчина немного помялся, но все-таки исполнил приказание и взошел в круг мечей, как я обозвал эту платформу про себя. Ларс то и дело бросал опасливые взгляды то на статую, которая сейчас была похожа на затаившегося в засаде хищника, на своего командира. Мы все затаили дыхание, когда он положил руки на оружие и попытался вытащить его из камня. Но, вопреки всем ожиданиям, ничего не произошло. Меч не поддавался, и как бы Ларс не силился, вытащить оружие не получалось. «Не поддается!» В итоге сдался мужчина. «Может, ты просто плохо стараешься?» выкрикнул кто-то из товарищей, после чего послышались смешки. Но это была скорее попытка рассеять, повисшие в воздухе напряжение. «Пацан, твой черед!» — крикнул Фарим, и тут же удостоился сердитого взгляда Рут. Впрочем, больше девушка никак возражать не стала. Напротив, она отошла в сторону и виновато опустила глаза. «Вперед! Не трать наше время попусту!» Мне не оставалось ничего больше сделать, кроме как подчиниться и молиться всем известным богам о том, чтобы ничего страшного не произошло. Шаг. еще шаг. Все это происходило в полной тишине, отчего бьющееся в груди сердце отдавалось в голове, подобно колоклу. Я оказался перед странным мечом и несколько мгновений боролся со страхом. Каждая клеточка моего тела кричала, что не стоит этого делать, но иного выбора у меня нет. Так или иначе, они заставят меня сделать это. «Парень, я устал повторять свои приказы», — фыркнул Фарим. «Возьми грёбанный меч. А если ты этого не сделаешь, то клянусь сиськами Сельены. После того, как мы вернёмся, я прикончу твоего отца, твою мать и всех, кого ты знаешь в этой поганой деревушке». Скорее всего, это был простой блеф, вызванный нервным напряжением. Но его слова меня разозлили. Я в один миг возненавидел этот клановский отряд и был готов променять свою жизнь на смерть всех, кто находился в этом зале. Странная, пугающая мысль. «Ты правда этого хочешь?» — послышался призрачный голос в тот миг, когда мои пальцы коснулись рукояти оружия. В голосе звучала насмешка, словно нечто великое насмехалось над желаниями ничтожного муравья. И в тот же миг вождение пропало. Я ужаснулся от собственных мыслей, но было поздно. Возможно, они, а возможно, мой контакт со странным оружием запустил какую-то реакцию. Сиреневые огни резко сменили свой цвет на голубой, заставив всех присутствующих охнуть. Но об этом все точно забыли, ведь входная дверь с грохотом захлопнулась. «Нет, нет, нет», — забормотал Орут, бросившись в сторону выхода, но остановилась на полпути, бросив на меня испуганный взгляд. Меч я вытащить все же не смог. так что просто отступил, испуганно озираясь по сторонам. Таинственный голос исчез, но могу поклясться, что он мне не почудился. «Проклятие!» — выругался Ферим, самолично бросившись к двери и попытавшись ее открыть, но все без толку. Даже его костюм оказался бессилен. Тем временем жуткая статуя ожила. Она неторопливо выпрямилась в полный рост, а шесть окружающих ее мечей и то, что женщина удерживала верхней парой рук, Поднялись в воздух. «Избранный коснулся меча. Да начнется испытание мечей!» Пророкотала статуя гулом, от которого немного заложило уши. «Дрейк, сюда!» — крикнула Рут, и я ни мешкой ни секунды бросился к ней. Одновременно с этим Фарим, поняв, что сбежать не удастся, решил начать сражение. Лидер в несколько мощных тяжелых прыжков оказался перед своими людьми, преграждая путь неведомому существу. трек спрячься где нибудь бросила мне рут кивнув девушке я стал отступать к заблокированному выходу не отрывая взгляда от происходящего бойцы заняли боевое построение аферим с невероятной быстротой и мощью атаковал хозяйку подземелья его кулак вспыхнул ярким пламенем а в момент удара по статуе словно произошел мощный взрыв от которого зал вздрогнул так что я не удержался на ногах и упал на каменный пол она заблокировала атаку фарима Два парящих меча стали ее щитом, а самого рыцаря отбросило назад, словно пушинку. Сгруппировавшись в воздухе, он без особых последствий приземлился на ноги и тут же рванул вперед, на этот раз вместе с пятеркой бойцов. Маги, работая в парах, создали несколько пугающих по мощи заклинаний, ударивших статую. Фырим при поддержке своих подчиненных, провел еще одну сокрушительную атаку, но все было бесполезно. На статуе не появилось и царапины. Ферим собирался отвлечь на себя основное внимание хранительницы, надеясь, что маги найдут брешь в ее обороне и ударят слабое место, но все рухнуло в одно мгновение. Когда лидер отряда, казавшийся несокрушимой броне, сместился в сторону, противница подняла одну из своих четырех рук, и сразу два огромных меча устремились в сторону готовящихся ударить магов. Рут попыталась остановить эту атаку, но чуть не погибла при этом. Ее отбросило, как тряпичную куклу, а несколько магов и трое солдат были убиты в мгновение ока. Ферим сумел отбить один из мечей и почти нанес удар полыхающим кулаком в лицо статуи, но тут все четыре руки сомкнулись на его теле. Хранительница крепко держала воина, словно с насмешкой смотря за его тщетными попытками выбраться. Лидер яростно бился, пытаясь высводиться из мёртвой хватки. Пришедшие в себя Рут и другие товарищи попытались отбить командира, Или хотя бы отвлечь монстра, чтобы Фарим смел вырваться, но хранительница не обращала на их жалкие потуги никакого внимания. Она даже не пыталась блокировать атаки мечами, как делала это прежде. И это было и не нужно. Ни одна из атак клановцев, ни одно из заклинаний магов не могло даже поцарапать ее металлический покров. Но погрузила нас в пучину отчаяния вовсе не это, а то, с какой легкостью хранительница откусила Фариму голову. То, с каким удовольствием она выпила его кровь, присосавшись к обезглавленной шее. ее руки сминали могучую броню, словно та была сделана из бумаги, а после хранительница просто отбросила изродуное тело в сторону, поворачиваясь к нам. ее губы растянулись в улыбке, от которой кровь встыла в жилах. «В этот момент я с ужасом осознал, что никто из нас не выберется отсюда живым».